Потом смотрели видеокассету, где Женька снята была сперва в шестилетнем возрасте, затем первоклассницей. Маленькая, а косы почти такие же, как нынче. «Какая была симпатичная!» — вздохнул над собой Женька. «А сейчас жердина». «Вовсе не жердина», — возмутился Шурка. «Ты не выше меня, а про меня говорят, что отстаю в росте». «Все равно. Скоро уже буду тетушкой» это она шепотом, и глазами показала на сестру. Шурка дурашливо развел руками. Тут уж, мол, ничего не поделаешь. А рыбка в банке беззаботно шевелила хвостом. Обычный аквариумный вуали хвост. И когда прощались, Женька шепнула. — А чем ее кормить? — Ничем. Она питается космической энергией. Утром баба Дуся растолкала Шурку сколько спать можно там к тебе жень пришла шурк стремительно прыгнул в штаны натянул рубаху босиком выскочил из за перегородки сразу почуял что то случилось женька улыбалась вроде бы беззаботно однако шурчик я насчет рыбки хочу сказать что она жива да живая живая только она билась всю ночь почему «Не знаю. А может, и не билась. Может, мне просто так казалось, но как-то не по себе». Баба Дуся деликатно притихла на кухне. Шурка и Женька стояли друг против друга. Оба будто виноватые. «Шурчик, я почему-то боюсь». «Не бойся, она живучая». «Да я за тебя боюсь». «Почему?» И заболела игольная точка на ноге. Глядя в пол, Женька еле слышно сказала. «Я, конечно, дура. Но я все время думаю, это Шуркино сердце. И как рыбка трепыхнется, мне кажется, что с тобой беда». «Ничего со мной не будет, правда». «Я понимаю, но все равно. И я боюсь, что этим страхом но наведу на тебя какое-то несчастье». Шурка нагнулся, потер обухшую кровяную точку. Прошептал потерянно. «Что же делать-то?» «Шурчик, давай отпустим ее». Он выпрямился, сказал сразу. «Давай». «Ты не обидишься?» «Да нет же, она твоя. Что хочешь, то и делай». Шурка понял, что и самому ему будет легче, если алый цвета сердца, вуали хвост, окажется подальше от глаз. А я подарю тебе, ну, что-нибудь другое подарю. Не надо. Все равно это остается твой подарок. Только пусть плавает на воле. Ей будет лучше, и нам. Ладно, а куда отпустим? Конечно, в черный пруд. Он такой заколдованный немножко, а из него, если захочет, пусть плывет куда угодно. По ручью, по речкам и до самого моря. Женька наконец улыбнулась. По мальчище свои черные брючки, мотнула косами. «Пошли — Пошли! Отпускали рыбку все вместе. Наклонили банку над темной гладью, и алый вуали хвост скользнул в пруд вместе с коротким выплеском. И сразу поплыл, поплыл. Превратился в красное пятнышко, пропал совсем. Даже хвостиком не махнул на прощание. Наверное, уже и не помнил о Шурке. Ну и ладно, Шурка все-таки помахала рукой. Остальные тоже. Пустую банку спрятали в лебеде. Не таскать же с собой. А потом долго бродили по буграм. Ловили доверчивых пустырных кроликов. Искали рядом с паровозиком кузий колодец, из которого выбрались той полной приключений ночью. Не нашли. И теперь казалось уже, что ничего такого не было. Мальчишкам казалось. А девчонкам тем более. К тому же и маленький краб на штанах Кустика сидел теперь на прежнем месте. Будто не пропадал. Кустик среди щекочущих травяных метелок повизгивал, прижимал к бокам голые локти и подпрыгивал. Вчера он сотворил обратное колдовство. Шурка снял рубаху и майку, чтобы поскорее загорал на груди круглый участок кожи. И кожа быстро порозовела. Пахнущий травой, розовый от Иван-чая мир бугров обнимал своих жителей теплом и тишиной. Паровозик Кузя грел на солнце брюхо и, казалось, шевелил от удовольствия колесами. К обеду Шурка, разумеется, опоздал, но баба Дуся не сердилась. Дала борщ и фаршированные рисом кабачки. Шурка их любил пуще всякой другой еды. «Я крыжовник купила, варенье сварю. Поможешь ягоды чистить?» «Угу», — Шурка облизнулся. «Только вот чего не пойму». Таз какой-то ненормальный сделался. Я его взяла, он горячущий, будто в него электричество включили. И гудит.